Глава 15. Слава бежит впереди человека. Достаточно того, чтобы они прилетели, а дальше... Сяо Фэй довольно улыбнулась. Они точно не посмеют пойти ей наперекор. Что тут скажешь? Ведьма Сяо Фэй по-прежнему оставалась с собой. То, что Ван Жен на таком важном состязании использовал меха с Луны, привело к тому, что ее граждане от простых людей до политиков прониклись в большие симпатии к нему. Они совсем не ожидали такого. На самом деле не только у Землян имелось завышенное чувство собственного достоинства, не тоже были довольно самолюбивы. Много лет назад, когда эпоха великих космических открытий только начиналась, Луна являлась центром коалиции Млечного Пути именно ее называли мировым Флюгером. И хотя потом все изменилось, это место занял Аслан. Благодаря ВанЖену, благодаря продемонстрированному им мастерству в битве против обиданцев. Кто угодно теперь мог убедиться, что их технологии по-прежнему находятся на самом высоком уровне. Небесный Мастер Копья показал себя выше всяких похвал. Так что можно было сказать, что в каждой эпохе одно остается неизменным. В ситуации, когда недостаточно достойных противников, очень сложно показать, на что ты способен. До многих дошли слухи, что после боя Ван количество производимых Небесных Мастеров Копья увеличилось ровно вдвое. Это, в свою очередь, сделало и без того неплохие отношения между ОМГ и кланом Небесных Императоров еще лучше. Таким образом, теперь уже с полной уверенностью можно было сказать, что у Ебен Вене появился могущественный верный союзник Федерации Солнечной Системы, и его положение перестало быть таким шатким, как прежде. На Луне. Джаспер и Габриэль явились на банкет, окруженные несколькими своими знакомыми. Строительство на Дейдаре шло своим чередом, Можно было даже сказать, что все объекты инфраструктуры уже достроены, а это значит, после того как проект окажется завершен, останется лишь все дети получать прибыль, добившись такого успеха под крылом маленькой счастливой звезды. Джаспер и его приятели не могли не появиться здесь сегодня. Они считали, что просто обязаны высказать свое почтение Яни Сиасу. Конечно, не все, кто пришел с Джаспером и Габриэлем, были их партнерами по бизнесу, но ведь в основном все, к чему стремятся люди. Это вести сытую и веселую жизнь, а рядом с Яни Сиасу они точно никогда не останутся голодными. Это было очевидно для всех. Что касается девушки Яни Сиасу, Джао и Лин, Джаспер с Габриэлем оба старались не упасть перед ней в грязь лицом. Янь как-то сообщил им, что она верующая и очень интеллигентная особа, поэтому в ее присутствии не стоит говорить о тех вещах, что могут ее расстроить. Все это привело к тому, что парни вновь почувствовали себя школьниками. Янь Сиасу очень переживала за этой встречи. Как-никак он так старался показаться прилежным человеком, а эти оболтусы могут в считанные секунды разрушить весь его образ. К счастью, Джаспер и Габриэль смогли вести себя весьма пристойно. Сясу, твои друзья – очень воспитанные люди, и тебе не помешало бы поучиться у них? Я не разбираюсь в тех делах, которыми ты занимаешься, но я знаю то, что ты – представитель Солнечной системы, так что следи за своей репутацией». Проговорила Джао элен Девушку не интересовало положение Яни ей было бы приятнее быть он простым человеком, тем не менее с этим ничего не поделаешь. Янь чуть не прыснул от смеха, услышав такое заявление. «А эти болбесы действительно умеют притворяться?» Слегка улыбнувшись, он ответил. «Не переживай, дорогая, позволить себе вольность я могу только со знакомыми. Это хорошо. Ладно, занимайся своими делами, но не забудь пораньше освободиться». Ответила Джауэлин и, поцеловав его на прощание, отправилась домой. Девушка понимала, что у Яни Сиасу много забот, и она не хотела мешать ему. К тому же мужчины нуждаются в личном пространстве. Джаспер и Габриэль сразу же оживились. Им ужасно не терпелось поговорить с Янем Сиасу на одну тему. «Янь Сиасу, твой старший брат просто неимоверно крут. Когда он посетит нас, хотелось бы выразить ему свое восхищение». В своем сердце Джаспер уже был готов поклоняться этому парню. Складывалось впечатление, что Ван Джен не человек, а самый настоящий бог. Его как бизнесмена мало интересовала победа над Обеданом. просто, несмотря на то, что это почти не попало в кадр, глаз Джаспера успел заметить, что принцесса Аслана, сама принцесса Аслана, прибежала обнять Ван Джена. Джаспер вспомнила Сноу ли: «Да он же просто нарушает все законы природы!» В наше время нет более тесных отношений, чем отношения между одноклассниками, именно поэтому он так крут. У босса, очевидно, нет настроения заниматься нашими делами. Однако, если он вернется, я вам скажу. И мы устроим встречу. Как-никак, это и его бизнес тоже. Улыбнувшись, ответил Янсиасу. Джаспер и Габриэль радостно переглянулись между собой. Изначально они толком из себя ничего не представляли, однако теперь оба стали самыми видными фигурами среди своего поколения в родных странах. Нужно понимать, чем больше корпорация, тем ужесточеннее борьба между ее наследниками. Проявить себя очень сложно. Занимаясь чем-то незначительным, не заслужишь доверия, без которого тебе не дадут заниматься серьезными вещами. Но этим двоим удалось проложить для себя новый путь. Теперь они могли не переживать, что так и умрут в роскоши, не достигнув ничего в своей жизни. Человек, один раз почувствовавший вкус славы и успеха, самоуважение и чувство жизни ставит в главу своих целей. Что касается Высшей Академии X, то что Ван Джен со своей командой получил титул сильнейших в первом туре соревнования королей, несомненно, стало большим потрясением для ее студентов. Тем не менее, хотя они и пришли в неописуемый восторг от этого, но здравомыслие они свое не растеряли и прекрасно понимали, что это всего лишь одна победа. В этот раз «Солнечная система» показала себя с самых лучших сторон. И «Саламандра» и «Династия королей» выступили выше всяких похвал, однако и тем, и другим следует задуматься над ростом личной силы и улучшением тактики. Говоря откровенно, в первом туре лучшим по тактическим маневрам показала себя команда «Звёздная сила» под руководством «Пань-Пасы». Согласованность действий у них также была самой хорошей, другие команды скорее ориентировались на индивидуальное противостояние между оппонентами, Но, с другой стороны, для такой согласованности требуется много тренировок. Команде «Саламандер» также не помешает набрать новых людей, взять сильных бойцов на замену. И пусть не всем в таком случае удастся поучаствовать в сражениях на арене соревнований, общие тренировки в любом случае повысят их уровень. В этом и заключалась цель руководства Высшей Академии X – заставить одаренных студентов как можно лучше и полно проявить себя. Инициатива – это основная составляющая прогресса. Конечно, перед всеми этими начинаниями в любом случае лучше немного отдохнуть и развеяться. Ведь человек не машина. Как говорится, дело время, а потехи час. По этой причине Ван Джен с Джан Шанем помимо учебы, решили временно не обращать внимания ни на что другое. Джан Шань уже успел сделать выводы и понял, что ему нужно поднять индивидуальную мощь, стать, так сказать, не только очень умным, но и очень сильным физически. Однако в то же самое время ему удалось подцепить красотку на поверхности Гароса, чему он, конечно же, был несказанно рад, и из-за чего парень попросту бросил Ванжена в одиночестве. Однако Ванжена не бросила Хуи-Инь. Малышка решила устроить его выходной, но Ванжен сразу же заподозрил, что здесь все не так просто, как кажется. Она пригласила его на ужин, чтобы отпраздновать его победу. Ванжена беспокойно задумался. «Будет ли на этом ужине Айна?» С одной стороны, ему очень хотелось ее увидеть, но с другой эта встреча, возможно, окажется лишней. Вдруг он поймал себя на мысли, что до сих пор не может оставить позади свою первую любовь. Черт! И зачем так много думать? Нужно просто сходить, а там будь что будет. Империя Аслан. Кашавань посмотрела отчёт и легонько кивнула головой. «Доктор Бьер, каковы ваши надежды?» «Канцлер...» «Исходя из тех клинических данных, что мы имеем на данный момент, если главный объект утерянных воспоминаний, Ван Джен, сам заговорит о прошлом, то воспоминания Ее Величества под таким давлением могут исчезнуть полностью», ответил Биер. «А если он не станет этого делать?» «Тогда 50 на 50. Однако мне кажется, что Ван Джен не выдержит, ведь это сущность человека. В конце концов, кто с его положением добровольно захочет отказаться от принцессы?» У императорской семьи имелось множество секретов, и Бияр, как приближенный, знал многие из них, поэтому об отношениях двух молодых людей ему было известно, и он не верил, что Ван Джен не будет бороться. Канцлер кивнула, тяжело вздохнув. Если бы у нее было выбор, кашавань вовсе не захотела бы так рисковать, но и она не верила, что Ван Джен сможет держать язык за зубами. В конечном счете, Айна ведь теперь стала более зрелой, и без прошлых чувств ей вряд ли захочется посмотреть в его сторону. Так что у парня есть только один вариант действий. Проще говоря, с какого угла ни посмотри, ее шансы на победу здесь очень высоки. Ситуация на мировой арене сейчас стала очень запутанной, и она не может позволить себе уделять этой проблеме еще больше времени. Так что в любом случае пусть встретятся, а там будь что будет. Как-никак, даже если это не сработает, всегда найдется решение, как исправить положение.